Часть вторая. Глава первая. Эонвиль-Леби, получивший свое название от старинного капуцинского аббатства, развалины которого уже не с у щ е с т в у е т расположен в восьмилье от Руана, между Абивильской дорогой и дорогой, ведущей в Бовы. Он находится в долине, которую орошает маленькая речка р е э л ь впадающая в Андель. приводя в движение неподалеку от своего слияния три мельницы. В речке водятся форели, и по воскресеньям мальчишки развлекаются тем, что ловят их на удочку. Если свернуть с большой дороги у Лабуасьера и направиться по ровному п л о с к о г о р и ю по направлению к вершинам Ле, то оттуда видна вся долина. Река, протекающая по ней, как бы делит ее на две части, резко отличающиеся по виду. Налево лежат зеленые луга, направо вся земля отдана под пашню. Вдоль всей равнины идут в а л ы невысоких холмов, за которыми пашни сливаются с пастбищами Бре. Тогда как к востоку равнина идет в гору, становится все обширней и растилает на необозримое пространство золотые хлебные поля. Река, протекающая у заросших травой берегов, Белой полосой отделяет зелень лугов от зелени пашин, и вся долина напоминает огромный развернутый плащ с зеленым бархатным воротником, окаймленный серебряным г а л у н о м Подъезжая, вы видите на горизонте, прямо перед глазами, дубы Аргельского леса и возвышенность Сен-Жана, испещренную сверху донизу длинными и неровными красными полосами. Это след от дождей. И кирпичные полосы, прорезывающие тонкими нитями серую поверхность горы, порождены множеством железистых источников, берущих отсюда свое начало и бьющих по всей окрестности. Здесь вы находитесь на границе Нормандии, Пикардии и Иль-де-Франс. Это промежуточная область, где местность и язык лишены своих отличительных свойств. Здесь изготовляется самый плохой во всем округе н е в ш а т е л ь с к и й сыр. Обработка земли стоит дорого, так как нужно много навоза для удобрения этой рассыпчатой почвы, перемешанной с песком и мелкими камнями. До 1835 года нельзя было у д о б н о путем проехать в Йонвиль. Теперь здесь проложили большую проселочную дорогу, соединяющую дорогу в а б е в и л ь с а м и е н с к о й которой иногда пользуются обозы, следующие из Руана во Фландрию. И все-таки а н в и л ь л а б и остался глухим местечком, несмотря на открывшиеся торговые возможности. Вместо того, чтобы улучшить землепашество, там продолжают упорно заниматься луговым хозяйством, несмотря на то, что заниматься им невыгодно, и ленивый городок... Отворачиваясь от пашин, как и следовало ожидать, продолжает расти в сторону реки. Он виден издалека. Он лежит вдоль берега, словно пастух, отдыхающий у края воды. У подножия высот за мостом начинается шоссе, обсаженное молодыми осинами, которые прямо подводят вас к первым домам местечка. Они обнесены живой изгородью и стоят посреди двора. а вокруг них расположены хозяйственные постройки, сараи, давильни и винокурни, прикрытые густой листвой деревьев, к которым прислонены лестницы, жерди и косы. Соломенные крыши, точно меховые шапки, надвинутые на глаза, почти на треть прикрывают низкие окна с толстыми выпуклыми стеклами, украшенными в середине выпуклостью наподобие донышка бутылки. Выбеленные стены с косыми черными перекладинами кое-где находятся в тесном соседстве с тощим грушевым деревцом, а перед входными дверьми стоит маленький передвижной забор для защиты от цыплят, которые постоянно подбегают к порогу в поисках крошек ячменного хлеба, пропитанных сидром. Но вот дворы становятся более узкими, расстояние между домами уменьшается и изгороди исчезают. Пучок папоротных листьев, прикрепленный к палке от метелки, качается над одним окном. Здесь кузница, а рядом помещается мастерская тележника с двумя-тремя маленькими телегами, которые стоят прямо на дороге и преграждают путь. Еще дальше сквозь кусты виден белый дом. Он окружен газоном, украшением которого служит амур, приложивший палец к губам. Чугунные вазы стоят по обе стороны крыльца. Две медные доски блестят на дверях. Это дом нотариуса и самый красивый дом в округе. Церковь помещается на другой стороне улицы, на двадцать шагов дальше у входа на площадь. Маленькое кладбище, окружающее церковь, обнесено низкой оградой и так переполнено могилами, что старые плиты, осевшие до уровня земли, образовали сплошной каменный надстил, на котором трава сама начертила правильные зеленые четырехугольники. Церковь была вновь отстроена в последние годы царствования Карла X. Деревянный свод начинает подгнивать наверху, и черные пятна выступают на синеве ее стен. Над входом, где должен помещаться орган, устроены хоры для мужчин, с винтовой лестницей, которая сотрясается под деревянными башмаками. Дневной свет проникает в церковь сквозь сплошные стекла и бросает косые лучи солнца на ряды скамеек, уставленных у стены с прибитой кое-где соломенной настилкой, под которой крупными буквами выведены надписи «Скамейка такого-то». Дальше, где суживается главный проход, Напротив и с п о в е д а л ь н е стоит статуя Девы Марии в шелковом платье и тюлевом покрывале, усеянном серебряными звездами. Щеки ее нарумянины, как у идолов с сандвичевых островов, а в глубине алтаря между четырьмя подсвечниками — копия святого семейства, дар министра внутренних дел. Сосновые скамьи для хора так и остались некрашенными. Рынок. то есть просто черепичный навес, поддерживаемый двумя десятками столбов, один занимает почти половину большой площади. з д а н и е муниципалитета, построенные по эскизу парижского архитектора, похожи на греческий храм. Муниципалитет непосредственно примыкает к дому аптекаря. Нижний этаж его украшен тремя коническими колоннами, а в первом помещается галерея с круглыми арками. На фронтоне здания гальский петух одной лапой опирается на хартию, а в другой держит весы справедливости. Но больше всего привлекает взоры аптека господина О'Ме, как раз напротив гостиницы Золотого Льва. Особенно бросается она в глаза по вечерам, когда внутренность ее освещена лампой и красные и зеленые шары, украшающие ее окна, отбрасывают далеко по земле свои цветные лучи. Тогда сквозь них, как в блистании бенгальских огней, можно различить темный силуэт аптекаря, облокотившегося на конторку. Дом его сверху донизу покрыт объявлениями, написанными английским шрифтом «Рондо» или печатными буквами. Воды Виши, селькерские воды, Барежские, слабительный сироп, пилюли, препараты распайля, арабская питательная мука, лепешки Дарсе, масяриньё, бандажи, экстракты для ванн, лечебный шоколад и так далее. А на вывеске, которая растянулась во всю ширину аптеки, золотыми буквами начертано о м е аптекарь. В глубине аптеки, за большими весами, которые вделаны в прилавок, Над стеклянной дверью тянется надпись «Лаборатория», а на дверях, примерно на середине, золотыми буквами на черном фоне, выведено еще раз «Омэ». Это все достопримечательность Ионвилля. Улица, единственная, тянется на ружейный выстрел. На ней н а х о д и т с я несколько лавок. На повороте она вдруг обрывается и переходит в проселочную дорогу. Если свернуть налево и обогнуть подножие Санжанского д холма, то можно скоро дойти до кладбища. Во время холерной эпидемии для того, чтобы расширить кладбище, снесли часть ограды и купили по соседству три акра земли. Но эта новая территория почти пустует, и могилы по-прежнему продолжают тесниться к выходу. Кладбищенский сторож, который в одно и то же время и могильщик, и п а н о м а р ь извлекая таким образом с покойников двойной доход, воспользовался пустующей землей и засеял ее картофелем. Но маленький огород его с каждым годом становится все меньше, и когда вспыхивает эпидемия, он не знает, следует ли ему радоваться новым покойникам или огорчаться увеличением числа могил. «Листебудуа, вы и питаетесь мертвецами», — сказал ему однажды господин Кюре. Эти мрачные слова заставили его призадуматься. На некоторое время он остановился. Но теперь он снова возделывает свои клубни и даже самоуверенно утверждает, что они растут сами собой. Со времени тех событий, о которых здесь будет рассказано, ничто не изменилось в Эонвилле. Жестяной трехцветный флаг, как и встарь, вертится на церковной колокольне. В галантерейной лавке все так же развиваются по ветру два куска сица. т Зародыши в аптеке, как пачки белого трута, продолжают гнить в мутном спирту, а над главным входом в гостиницу старый золотой лев, полинявший от дождей, по-прежнему показывает прохожим свои кудри, вьющиеся, как у пуделя. В тот вечер, когда супруги Баварии должны были прибыть в о н в и л ь госпожа Лефрансуа, вдова и хозяйка этой гостиницы, была так занята, что пот стекал по ее лицу крупными каплями в то время, как она передвигала кастрюли. Был канун рыночного дня в местечке. Нужно было заранее разрубить мясо, выпотрошить кур, сварить суп и кофе. Сверх того, она должна была приготовить обед для своих пансионеров, а также для доктора, его жены и служанки. Бильярдная сотрясалась от взрывов хохота. т р и м е л ь н и к а сидевшие в маленькой комнате, требовали водки. Дрова пылали, обуглившиеся к головни потрескивали, и на длинном кухонном столе между кусками сырой баранины возвышались груды тарелок, дрожавшие от толчков доски, на которой рубили шпинат. Слышно было, как на птичьем дворе кудахтали куры, за которыми гонялась служанка, чтобы перерезать им г о р л о У Камина сидел и грел спину мужчина в зеленых кожаных туфлях. Лицо его было слегка рябовато. На голове была надета бархатная шапочка с золотой кистью. На его физиономии можно было прочесть только то, что он доволен собой, и казалось, что он смотрит на жизнь с таким же спокойствием, как щегленок, висевший над его головой в клетке из ы в о в ы х прутьев. Это был аптекарь. «Артемиза — Артемиза! — кричала хозяйка. — Наломай хворосту! Наполни графины, принеси водки скорей! Ах, если б я знала, что подать на десерт обществу, которое вы ждете! Господи, боже мой! Ломовые опять подняли шум в бильярдный. А что будет с телегой? Она осталась у подъезда. Ласточка может сломать ее, подъезжая. Позови Полита. Пусть поставит ее в сарай. Господин Омэ, подумайте, они, наверное, и сыграли с утра пятнадцать партий и выпили восемь кувшинов сидра. Но они порвут мне сукно, продолжала она, наблюдая за ними с шумовкой в руке. — Беда невелика, — ответил господин Омэ. «Вы купите другой!» «Другой бильярд!» — воскликнула вдова. «Что ж, мадам Ле Франсуа, этот ведь еле держится. Повторяю вам, вы сами себе вредите. Вы сильно вредите себе. Знатоки любят теперь узкие лузы и тяжелые кии. Теперь не играют в пирамиду. Все переменилось. Нужно идти в ногу с веком. Посмотрите-ка лучше на телье». Хозяйка раскраснелась от досады. Аптекарь продолжал. — Что бы вы ни говорили, а его бильярд лучше вашего. И если бы затеяли, например, патриотическую пульку в пользу Польши или потерпевших от наводнения в Лионе, таких прощелы, как тылье... — Мы не боимся, — прервала его хозяйка, пожимая жирными плечами. «Ну — Ну-ну, господин Оме, пока золотой лев существует, в публике недостатка не будет. п о р у х у у нас хватит. А вскоре, в одно прекрасное утро, вы увидите, что французское кафе заперто, и н а с т а в н и х его красуется великолепное объявление. — Чтоб ы я переменил свой бильярд, — продолжала она, разговаривая сама с собой. — Этот бильярд, на котором так удобно раскладывать белье. Да в охотничий сезон я укладывала на нем до шести приезжающих. А этот рохли е вер все не едет. «А вы будете ждать его приезда, и только тогда подадите обед гостям?» — спросил аптекарь. «Ждать? А что скажет господин б и н е Ровно в шесть часов он явится сюда. По аккуратности нет р а в д о вы ему в мире. Он должен сидеть всегда на одном и том же месте в маленьком зале. Он предпочтет скорее быть убитым, чем обедать в другом месте. А как он привередлив!» Как он разборчив в Сидре! Да, это не то, что господин Леон. Этот приедет иногда в семь часов и даже в половине восьмого. Он даже не смотрит, что ест. Какой хороший молодой человек! Он никогда не повышает голоса. Видите ли, есть большая разница между человеком, получившим образование, и сборщиком податей, который был жандармом. Пробило шесть часов. В комнату вошел б и н е На его худом теле прямыми складками болтался синий сюртук, а из-под козырька кожаной фуражки с отворотами, завязанными на темени кисемкой, виден был полысевший лоб, придавленный от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук и серые панталоны. Сапоги его были хорошо вычищены во всякую погоду, и на них выдавались симметрические выпуклости, отпечатки оттопыривающихся больших пальцев. Ни один волосок не отделялся от его ровной светлой бороды, обрамлявшей подбородок и окружавшей как бордюр клумбу все его длинное тусклое лицо с маленькими глазками и горбатым носом. Он хорошо играл во все карточные игры. был прекрасным охотником и отличался красивым почерком. Дома у него был токарный станок. Он забавлялся, вытачивая салфеточные кольца, которыми он с рвением художника и эгоизмом буржуа наводнял весь свой дом. Он направился в маленькую з а л Но сначала нужно было удалить оттуда трех мельников. И все время, пока накрывали на стол, в е н е молча сидел на своем месте у печки. Потом он перешел в залу и запер за собой дверь, как всегда, сняв у входа фуражку. — Этот не потеряет язык от того, что наговорит слишком много любезностей, — сказал аптекарь, оставшись наедине с хозяйкой. — Он никогда не бывает разговорчивым. На прошлой неделе сюда завернули два торговца с укнами, молодые люди. Они были очень остроумны и вечером рассказывали много веселых историй, и я прямо плакал от смеха. А он продолжал сидеть, как осел, не проронив ни слова. — Да, — сказал аптекарь, — у него мало воображения, у него нет находчивости, словом, нет ничего из того, чем обладает светский человек. — А ведь говорят, что у него есть способности, — возразила хозяйка. — Способности, — ответил господин у м е способности у него. Что ж, по своей части, может быть, он и способен. Продолжал он уже более спокойным тоном. И он снова начал. «Ах, если коммерсант, ворочающий крупными делами, юрисконсульт, врач или аптекаль, бывают так заняты своими мыслями, что становятся нелюдимыми и даже фантазерами, я это понимаю. В истории этому есть пример. Но, по крайней мере, им есть о чем подумать. Взять к пример у меня самого». Сколько раз мне случалось искать свою ручку на столе, чтобы н а п и с а т ь этикетку и, в конце концов, убеждаться, что я сам заложил ее за ухо. Между тем мадам Ле Франсуа вышла на крыльцо поглядеть, не идет ли ласточка. Она вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном платье. В сумерках можно было бы все же различить, что у него было румяное лицо и атлетическое телосложение. — Чем могу служить, господин Кюре? — спросила хозяйка, доставая в это же время один из медных подсвечников со свечами, которые в виде колоннады были выстроены на камине. — Не угодно ли вам выпить чего-нибудь? Рюмочку черно-смородины или стаканчик вина? Священник чрезвычайно вежливо отказался. Он зашел только за своим зонтиком, который он накануне забыл в Эрнемонском монастыре. Попросив мадам Аль-Франсуа прислать ему зонт вечером домой, он отправился в церковь. Уже звонили а н г л у с Когда звук его шагов затих на площади, аптекарь заявил, что считает его поступок неприличным. Отказ освежиться казался ему самым отвратительным лицемерием. Все священники тайком пьянствуют, и все они хотят вернуть времена десятины. Хозяйка стала на защиту своего кюре. «Да ну-ну, да он на своем колене согнет четверых таких, как вы. В прошлом году он помогал нашим работникам убирать солому, он поднимал в один прием до шести снопов. о т до чего он силен!» «Браво!» — сказал аптекарь. «Посылайте ваших дочерей на исповедь к этим пьяницам с таким темпераментом». Если бы я был на месте правительства, я приказал бы ежемесячно пускать священникам кровь. — Да, мадам Ле-Франсуа, хорошее кровопускание каждый месяц для общественного спокойствия и добрых нравов. — Замолчите, господин Оме, вы нечестивец, вы не признаете религии. Аптекарь ответил. — У меня есть религия, своя религия. И я религиознее, чем все они с их ханжеством и жонглерством. Я поклоняюсь Богу. Я верю в высшее существо, в Творца, каков бы он ни был, это безразлично. Он поселил нас здесь, чтобы мы выполнили наш долг гражданина и отца семейства. Но мне нет необходимости отправляться в церковь, целовать серебряные тарелки и откармливать за свой счет кучку шарлатанов, которые питаются лучше, чем мы. Богу можно поклоняться с таким же успехом и в лесу, и в поле, и просто с о з е р ц а я небесный свод, как это делали древние. Бог, в которого я верю это бог Сократа, Франклина, Вольтера и б е р а н ж е Я за исповедание веры с в о я р с к о г о викария за бессмертные принципы 89 -го года. Я не могу признать этого жалкого бога, который гуляет в своём садике с палкой в руке помещает друзей в животе кита умирает с предсмертным криком и воскресает через три дня все это бессмысленно само по себе и совершенно противоречит всем законам физики между прочим это доказывает нам что священники всегда пребывают в грубом невежестве и стараются держать в таком же неведении н а р о д н ы е массы он замолчал озираясь и еще вокруг себя слушателей в пылу возбуждения Аптекарь на минуту вообразил, что говорит на заседании муниципального совета. Но хозяйка гостиницы его не слушала. Она прислушивалась к отдаленному стуку колес. Можно было различить грохот экипажа и стук плохо подбитых копыт. Наконец ласточка остановилась перед дверью. Это был желтый ящик на больших колесах, поднимавшихся до багажной покрышки и мешавших путешественникам смотреть на дорогу плечи путешественников обыкновенно бывали забрызганы грязью маленькие стекла узких окошек дрожали в рамах во время езды и были покрыты комьями грязи под которыми лежал старый слой пыли и даже проливные дожди не могли ее смыть экипаж был запряжен тройкой лошадей одна из них шла впереди когда он спускался с возвышенности Кузов его, покачиваясь и ныряя, ударялся о землю. Несколько местных жителей подошли к экипажу. Они говорили все вместе, расспрашивали о новостях, требовали разъяснений и разбирали корзины. Ивер не знал, кому отвечать раньше. Он исполнял в городе все поручения, ходил по лавкам, привозил сапожнику кожи, кузнецу железа и бочонок сельдей. шляпу от м о д и с т к и и накладку от парикмахера своей любовницы. Всю дорогу, возвращаясь из города, он распределял свои свертки, бросая их через ограды дворов, приподнимаясь на козлах и крича во весь голос, в то время как лошади шли сами собой. Они опоздали из-за одного происшествия. л е в р е д к а мадам Бавари убежала в поле. е с т ь в и с т е л и добрых четверть часа, Ивер даже повернул и проехал обратно с полкилометра, думая, что вот-вот ее з а м е т и т Эмма плакала и волновалась. Она обвиняла в этом несчастье и Шарля. Господин Лерре, торговец с материями, сидевший рядом с ней в экипаже, пытался утешить ее, рассказывая множество случаев, когда потерянные собаки узнавали хозяина через много лет. — Известен случай, — говорил он. когда собака прибыла из Константинополя в Париж. Другая собака пробежала пятьдесят л и е по прямой дороге и переплыла четыре реки. У его отца был пудель, который после двенадцатилетнего отсутствия прыгнул ему на спину однажды вечером на улице, когда он шел обедать.